не сходит в отверстие и скоро теряет из виду живоносное светило. Желал бы я последовать ему в подземном его путешествии, собрать его размышления и представить их в той связи и тем порядком, каким они в разуме его возрождались. Картина его мыслей была бы для нас увеселительную и учебную. Проходя первый слой земли, источник всякого прозябения, подземный путешественник обрел его не сходственным с последующими, отличающимися от других, паче всего, свою плодоносную силою. Заключал, может быть, из того, что поверхность сия земная не из чего иного составлена, как истление животных и прозябений. что плодородие ее, сила питательная и возобновительная, начало свое имеет в неразрушимых и первенственных частях всяческого бытия, которые, не переменяя своего существа, переменяют вид только свой из сложения случайно рождающейся. Проходя далее, подземный путешественник зрел землю, всегда расположенную слоями, В слоях находил иногда остатки животных, в морях живущих находил остатки растений и заключать мог, что слоистое расположение земли начало свое имеет в наплавном положении вот. и что воды, переселяясь из одного края земного шара к другому, давали земле тот вид, какой она в недрах своих представляет. Сие единовидное слоев расположения, теряясь из его зрака, представляло иногда ему смешение многих разнородных слоев. Заключал из того, что свирепая стихия огнь, проникнув в недра земные и встретив противоборствующую себе влагу, яря смутила, трясла, валила и метала все, что ей упорство чщило со своим противодействием. Смутив и смешав разнородные, знойным своим вдохновением возбудила в первобытностях металлов силу притяжательную и их соединила. Там узрел Ломоносов все мертвые по себе сокровища в природном их виде. Воспомянул алчбу и бедствие человеков и с сокрушенным сердцем оставил сие мрачное обиталище людской ненасытности. Упражняяся в познании природы, он не оставил возлюбленного своего учения стихотворства. Еще в отечестве своем случае показал ему, что природа назначила его к величию, что в обыкновенной стезе шествия человеческого он скитаться не будет. Псалтирь Семеном Полоцким в стихи, переложенные ему, открыло в нем таинство природы, показало, что и он стихотворец. Беседуя с Горацием, Вергилием и другими древними писателями, он давно уже удостоверился, что стихотворение российское весьма было несродно благогласию и важности языка нашего. Читая немецких стихотворцев, он находил, что слог их был плавнее российского, что стопы в стихах были расположены по свойству языка их. И так он вознамерился сделать опыт сочинения новообразными стихами, поставив сперва российскому стихотворению правила на благогласие нашего языка основаны Сие исполнил он, написав оду на победу, одержанную российскими войсками над турками и татарами, и на взятие Хатина, которую из Марбурга он прислал в Академию наук. Необыкновенность слога, силы выражения, изображения, едва не дышащие и изумилий читающих сие новые произведения. И сие первородное чадо, стремящегося воображение по непроложенному пути, в доказательство с другими купно послужило, что, когда народ направлен единожды к усовершенствованию, он ко славе идет не одной тропинкую, но многими стезями вдруг.